Глава 19. Без ответа подобное оставлять нельзя, выдал мудрую мысль Элиф. Иначе такие нападения будут продолжаться. Нельзя, не стал спорить я. Только вот что мы можем сделать? Или у тебя какие-то предложения имеются? Нет, тяжело вздохнул мужчина. На меня совершили нападение, благо неудачное. Никакая внешняя охрана не помогла. Напали на меня три пирата, простых штурмовика. Они были охраной одного из капитанов, которому и свернули голову в первую очередь. Похоже, дронойцы их завербовали очень давно, а сейчас им пришлось открыться. Не знаю, как нужно людям мозги промыть, чтобы они пошли на верную смерть, а ведь, получись у них меня убрать, то все равно живыми бы их отсюда не выпустили. Напали с голыми руками, никакого оружия не было, но бойцами они были первоклассными, даже Лив это признал. Впрочем, мою вооруженную охрану они раскидали как щенков, если бы не бывшие гладиаторы, то и меня бы на тот свет спровадили, благо хоть они сработали четко. Передо мной такая драка началась, с мельтешением рук и ног, что я только рот открыл от удивления. Интересно, а масторами какого класса нападающие были? Взять живьём ни одного не смогли. Когда поняли, что нападение не удалось, то просто приняли какой-то яд. Потом набежала охрана, поднялась суета. Защитники, блядь, вокруг целое кольцо воя, камни чуть голыми руками не порвали. Неприятно. Вот после этого Лиф решил, что мы как-то должны ответить дранойцам. То, что это их рук дело, быстро выяснили. Смогли местные службы быстро выяснить, с кем эти граждане общались. Как-то готовить ответ я не собирался, да и как, слишком невеликая фигура, ничего организатором нападения сделать не смогут. Как мне кажется, даже республика не сможет дать достойный ответ. Нужно просто охране своих хвост накрутить, чтобы не расслаблялись и продумали даже вот такие моменты. Видно было видно, что для них нападение голыми руками было полной неожиданностью. Они у меня были вооружены, но не смогли применить оружие. Не успели. Так всё быстро произошло. Через 2 дня после нападения со мной связался Маран и сообщил, что нападение это результат моей деятельности. Очень дронойцам не понравилось, что я истребительскую муку улучшить. Вот и решили избавиться от такого опасного человека. Похоже, где бы я ни был, нигде у меня покоя не будет и никогда. Тут дранойцы покоя не дадут, причём все вместе стараться будут, то у себя дома корпорации будут бороться. Пойду к кому-нибудь, так меня другие попытаются убить. Не жизнь, а сказка. Хоть собирайся и убегай куда-нибудь в космос, на неизвестную планету и живи там в пещере. Из приятных новостей последнее время это серьёзные поступления на мой счёт. И то, что начал обучаться полётам на истребителе. Правда, первый полёт оказался очень неудачным, едва не разбились. Произошло это не по моей вине, в истребителе была поломка. Из-за этого при вылете в открытый космос я врезался в грузовой. Хорошо, что скорость была небольшая, так что никто не пострадал. Но впечатлений получили массу. У меня тут же возникла мысль, что это была попытка убийства, но нет, это вроде бы простая поломка. Меня это мало успокоило, так что решили себе истребитель приобрести своё, чтобы всегда под присмотром был. Заниматься только ремонтом истребителей не хотелось. Да и успел в них разобраться, так что решил расти дальше. Сумма у меня накопилась изрядная, возникла мысль арендовать док в космосе на околопланетной станции. Именно там ремонтировались большие суда, как шестого класса, так и выше. Вот на них и решил замахнуться. Правда, когда посчитал, сколько на это денег нужно на оборудование, то сразу понял, почему ремонтом только крупные корпорации занимаются. Цены были до неприличия огромные. Пришлось часть оборудования брать в кредит, потому что не тянул такие траты. На этот раз в банк не ходил, просто взял оборудование с возможностью выкупа. Цена в этом случае немного больше, но всё равно меньше, чем если бы воспользовался услугой банка. Хватит кормить дармоедов-раставщиков. Репутация у местных у меня была хорошая, всё же я не работал спустя рукава, не пытался содрать три шкуры с клиентов. Да и ни одной жалобы не было. Даже на моей странице были только положительные отзывы. В общем, я справедливо надеялся на то, что так будет и дальше. Надеялся не зря. Первый клиент прибыл быстро. Команда у меня уже была серьезная. Даже пару инженеров удалось к себе заманить. Заманивал деньгами, чем же еще-то. Похоже, тут был сговор корпорации. За работу они платили одинаково, а я взял и немного больше стал платить. У меня не было мысли обогатиться, так что мог выплачивать всем достойную зарплату. Увеличил жалование, а когда реакции не последовало, стал платить своим рабочим раза в 2 больше. Так что люди ко мне шли. Похоже, сказывалось покровительство сверху, никто меня не трогал, угрозы тоже не поступали. Свой первый крупный корабль мы привели в порядок за 3 недели. Тут же прибыл второй, что порадовало. Правда, радовался я недолго. Как уже было сказано, деньги тут были совсем другие, да и рынок поделен. А тут я влез на чужую делянку. А ведь тут работали не простые смертные, а именно корпорации. Они и без меня неплохо справлялись. Ремонтных верфей хватало, что и понятно. Это тут жизненно необходимо, именно космические корабли принимали на себя первый удар неприятеля. Вот и старались их как можно быстрее в порядок привести. Какой-то агрессии со стороны конкурентов не было, просто со мной связался Маран. "Здравствуй, Корби", поприветствовал он меня. "Слышал, что ты решил крупные космические суда ремонтировать". "Да", кивнул я. "Сами же говорили, что нужно постоянно расти". "Говорил, не отрицаю", улыбнулся мужчина. "Но вот большими судами не стоит заниматься. Ремонтирую истребители, так будет лучше для всех". Я уже все истребители шестого класса как свои пять пальцев знаю, пожал я плечами. Теперь и хочу я сюда изучить, как следует. Может, снова что-то новое смогу внедрить. С ремонтом крупных судов без тебя справится, в голосе старика звкнул металл. Мне надо туда лезть. Там уже давно всё поделено, так что возвращайся к своим истребителям, не стоит себе наживать врагов. Что, кому-то не понравилось, что на поделённое место влез? прямо спросил я. Именно. На верфях очень много людей работают, а ты у них работу забираешь. А ведь многие верфи простаивают, что плохо. Понятно, вздохнул я. Этот корабль отремонтирую, а дальше видно будет. Ну а что я хотел? Возомнил себя неприкасаемым в республике, вот и получил чалчок по носу. Эти истребители тут хоть завализь сделай, сколько сможешь, а вот больших судов не так много. А за ремонт берут огромные деньги. Вот тоже интересно, зачем вообще мне позволили сюда прийти, чтобы все деньги у местных торговцев оставил. Надо сказать, я сильно задумался, что мне дальше делать. Всё продавать обратно? У меня всё оборудование новое, долг проплачен. Если всё продать, то потеряю большие деньги, чего хотелось бы избежать. Выход из этой непростой ситуации мне подсказали два брата. Они уже на постоянной основе на меня работали. Проверяли двигатели в рабочем состоянии, последнее время в походы вообще не ходили. Хотя плачу неплохо, чего башкой рисковать? Если можно около защищённой планеты на истребителях кататься и всё. Так давайте свои корабли собирать и продавать, заявил один из них. Действительно, наигранно обрадовался я. Совсем забыл про то, что имею огромный завод по производству космических кораблей. У нас есть верфь, поднял палец вверх мужчина. А в космосе полно разбитых кораблей, некоторые вполне приличные. Достаточно нанять рудовоз, привести в трюме один из таких кораблей, отремонтировать его и продать. Зато претензий ни у кого не будет. Почему так остальные не поступают, удивился я. Или только ты до подобного додумался? То поступают, только забирают новые корабли, если это возможно, а старые или совсем убитые не берут. Проще новый купить. Нам же нужен только корпус, остальное купите. Если в этом корабле ничего, кроме корпуса, нет, то выгода от этого никакой, а если и будет, то совсем незначительная. Ну давайте хоть попробуем, не унимался мужчина. У меня есть знакомый, который берётся за рисковые дела. А в чём риск? Не смогу удержаться я от вопроса. Так в ничейной зоне будем работать. На флот дронойцуб запросто нарваться можно. Не будет такого, что мы привезём корабль, а кто-то заявит на него свои права. Нет, если корабль болтается в космосе без экипажа, то его может любой к своим рукам прибрать. Некоторые часто к местам боёв отправляются, чтобы что-нибудь ценное искать. Только нужно не забыть про жетоны. А жетоны Дренойцев раздобыть можно? уточнил я. Конечно, кивнул мужчина. Могу я этим лично заняться? Над предложением думал недолго, причём моё согласие я горячо одобрил Лив. Да и мне самому хотелось хоть немного попутешествовать по космосу. Сижу постоянно как крыса или перемещаюсь в трюме, не видя ничего вокруг. Конечно, затея крайне опасная, нельзя забывать про то, что могу неприятеля повстречать. И нас перехватят. Да и плевать. Для меня безопасных мест просто нет. Где совсем недавно прошло сражение, капитан огромного рудовоза был в курсе. Сюда мы и прибыли. Только сейчас я осознал, на какую авантюру мы подписались. Рудовоз почти не имел никакого вооружения. Так лёгкое орудие и всё уничтожить нашу посудину может небольшой корабль, потому что нам просто нечем отвечать. Впрочем, лесть в бой никто не собирался. Если бы после выхода из прыжка увидели вражеский корабль, просто бы ушли опять в гиперпрыжок. К нашему счастью, на месте сражения никого не было. Гонять грузовоз около обломков было опасно, так что мы просто сели на истребитель и стали облетать место боя. Похоже, самые первые прибыли, пока тут никого не было. Как мне сказали местные, орудия и другое оборудование снимали в первую очередь. Сейчас же они были на месте. Тут хватало наших кораблей и кораблей дранойцев, которые мы пока обходили стороной. Как нам стало известно, именно наш флот потерпел поражение. Но они неприятли и сильно потрепали, если они предпочли уйти из системы. Вроде бы вон тот корабль относительно целый, толкнул меня локтем лив. Может его Давай ближе, приказал я, осмотримся. Средний боевой корабль шестого класса. Что нужно? Пробоины в бортах имелись, двигателям конец, но вот части оружия уцелело. Видно, экипаж покинул корабль и был забран товарищами или в плен угодили, если не повезло. Немного покрутившись вокруг него, приняли решение забирать. Тут уже капитану рудовоза пришлось показывать чудеса управления своим огромным кораблем. Впрочем, с задачей он справился. Сразу уходить не стали, места еще были, так что смогли взять на борт несколько истребителей тоже шестого класса. От седьмого пока не было никакого проку. Мы как раз возвращались на рудовоз, когда подняли тревогу. Несколько дронойских кораблей объявилось. Паника началась знатная. Хорошо, что мы в это время почти добрались до рудовоза, иначе бы нас бросили. Противник нас тоже обнаружил и тут же ускорился, стараясь перехватить. Не удалось. Рудовоз медлительный, но в гиперпрыжок уходит довольно быстро, так что не подпустили неприятеля на расстояние выстрела. Впрочем, залп торпеда Медали, видно, надеялись, что капитан занервничает, попытается уклониться, но наш капитан оказался опытным и только усмехнулся когда искусственный интеллект доложил о пуске торпед. Следом за нами неприятель не пошел, их мало, опасались сами нарваться. Само собой, слежка в республике за мной была, но не навязчивая. По крайней мере, со мной попытались связаться, но не вышло. Не смог ответить, ну и рудовоз попытались остановить, когда он уходил в прыжок. Но тоже не вышло, слишком поздно запрос дали. Правда, когда мы вернулись в систему, никто ничего делать не стал. Вернулся, да и ладно. Восстановить боевой корабль нам удалось. Насчет этого никто не возмущался, корпорации это не касалось. Денег ушло много, но продать его можно было гораздо дороже. Проблема в том, что я столько сил в этот корабль вложил, что мне стало жаль его продавать. Что горячо поддержал Лив, да и остальные тоже. Все в эту посудину силы вложили. Решение осталось за мной, так что оставил. Благо, с долгами понемногу проблемы решали. Не продал я и истребители, пусть на боевом корабле будут. Я еще раз планировал отправиться и еще несколько судов отобрать, а без прикрытия это было делать очень опасно. Собрать команду проблем не составило, желающих было хоть отбавляй. В общем, в наш следующий рейд мы отправились под прикрытием боевого корабля с полным экипажем. На месте сражения я присмотрел ещё несколько кораблей, которые планировал к своим жадным рукам прибрать. Правда, на этот раз всё прошло не так гладко, как в первый. Едва только мы вынырнули из прыжка, как сработала система оповещения. Это была не засада просто, в системе шёл бой, где сцепились пять наших кораблей и четыре корабля дренойцев. Бой только начался, так что непонятно было, кто выиграет в этой битве. Что делать будем? спросил у меня Ромал, капитан нашего корабля. Надо сказать, что рудовоз пока не планировал уходить обратно в прыжок, ждал, что мы решим. Корабль мой, поэтому капитан обратился именно ко мне, как к владельцу. Вот если бы меня не было, то мог сам принять решение. Думаю, помочь надо, вздохнув проворчал я. Рудовозу передайте, чтобы пока ждал, а если что, уходил в прыжок. Добирались мы до сражающихся флотов минут 20. За это время один из наших кораблей был уничтожен, остальные пострадали. Но и кораблям драннойцу тоже изредно досталось. Я приказал нашему капитану действовать по своему разумению. Просто командир эскадры уже решил, что мы пошли под его руку и пытался отдавать приказы. Его приказ мне сразу не понравился. Мы должны были выйти вперёд и прикрыть его корабли. Как мне кажется, одиночки поэтому чаще всех несли потери в сводных платах. Вперёд их всё время посылали. Торпеды у нас были, но с дальнего расстояния капитан их не стал выпускать, а сначала сблизился и только после этого отправил их вперёд. К самому пострадавшему кораблю, который шёл первым. Следом за торпедами умчались наши истребители, которые стали гоняться за одним уцелевшим истребителем неприятеля. С уничтоженного корабля несколько человек спаслись. Они попытались сразу к нам направиться, но принимать на борт мы их не стали. Для этого скорость нужно было снизить, так что подождут. От чего-то на рудовоз они лететь не пожелали, хотя я бы на их месте так и сделал. По нашему кораблю попали всего два раза. Критических повреждений не нанесли, даже хода не потеряли. Мы же уничтожили один корабль торпедами, второму повредили двигатели. Он потерял ход и теперь просто не мог уйти в гиперпрыжок. По сути, сражение на этом закончилось. Флагман неприятеля взорвался, а остальные решили сдаться. Не знаю, зачем на ещё один корабль пираты добили, а два решили оставить в целости и сохранности. После боя командующий соединением снова связался с нами. "Благодарю за помощь", сказал он. "Корабль, который ближе к вам, можете себе забрать. Мы не будем против этого". "Экипаж, куда девать будем?" Не смог удержаться я от вопроса. Продадим куда же ещё, ответил Рому. Точнее, отпустим за выкуп. Ладно, вам виднее, что делать. Скажи командиру их корабля, пусть всю внутреннюю систему обороны отключит, если не хочет в космос без скафандра отправиться. Хочешь себе этот корабль забрать? уточнил Лив. Да, кивнул я. Так он седьмого класса, напомнил мужчина. Придётся за ремонтом к кому-нибудь обращаться. Значит, обратимся, проворчал я. Тебе не угодишь. То флот предлагаешь свой создатель и хотя бы отряд, то тебе уже ничего не надо. На самом деле, я уже подошел к седьмому классу в инженерии. А значит, можно будет попробовать самому корабль починить, перенастроить систему. Тем более, внутри он вообще не пострадал. Мы его нашли! Бергит ворвалась в кабинет Мюнца как всегда без стука. Мужчина только вчера получил новое звание, так что был в хорошем настроении и не стал указывать женщине на её наглость. "Кого нашли?" уточнил он. "Корби? Кого же ещё?" удивилась женщина. "Он сейчас у пиратов на планете Рюгенд". "Это что за планета такая?" нахмурился генерал. "Что ты не слышала о ней? Это не у нас", пояснила женщина. На границе с Дранойцами, от наших источников эту информацию узнали. То есть Дранойцы тоже в курсе. Наверняка, усмехнулась женщина. Есть ещё одна немало важная информация. Помните, совсем недавно одна из крупных корпораций истребители с новыми двигателями шестого класса начала выпускать. Вы должны были об этом слышать. Армия сейчас к ним свои истребители на доработку посылает. Так вот, это не грамотей корпорации смогли доработать двигатель, а наш корби Интересно, пробормотал генерал. А ну-ка, покажи мне на карте эту планету. Как там она называется? Рюгинд? Ага, кивнула женщина, выполнив требование. "Далеко", вздохнул он. "У нас сейчас перемирие, добраться до Корбе сможем, но вот до Дранойцы поймут, для чего мы отправились к пиратам". "Может, своих людей скрытно туда отправить, пусть охрану обеспечивают", предложила женщина. Ну или убьют его, если будет попытка захвата со стороны дронойцев. Мы не можем допустить усиление соседа. Этот твой корби, конечно, идиот, но не до такой степени, как ты думаешь, усмехнулся Минус. Думаешь, что будет около себя нашу охрану держать? К тому же, пираты тоже могут быть в курсе, кто у них проживает. Так что наших людей вырежут. Интересно, почему они его до сих пор не продали? Там не совсем пираты, пожало плечами женщина называют себя республиканцами постоянно воюют с дронцами можно сказать являются нашими союзниками это не наша шваля у них там серьёзные производства имеются дронцы несколько раз пытались их уничтожить но все попытки заканчивались огромными потерями вот ничего и не делают смирились похоже впрочем наверняка корби попытаются убить Ничего страшного не произойдёт, если его убьют, отмахнулся мужчина. Слишком много мороки с этим инженером. Главное, чтобы не захватили. Марран, меня сильно пугает то, что Корби начал усиливаться, проворчал Ригмор. Мужчина на самом деле выглядел встревоженно. Тебе не кажется, что он может просто от нас удрать, когда наберётся достаточно сил? "И что ты предлагаешь?" спросил Маран. "Посадить его на цепь? Он уходит в открытый космос, его могут поймать", заявил Ригмор. "Это нам нанесёт огромный вред". "Он лично в бою участвовал всего один раз", усмехнулся один из управляющих в системе. "Команда у него грамотная, да и сражаться с дроноидами не собирается, плевать он на них хотел. Если бы сами не лезли, вообще бы не трогал". "Плевать ему и на нас", справедливо заметил Ригмор. Так и есть, кивнул старик. Но пока от него вреда никакого, так что даже не смей лезть к нему, ты меня понял? Или ты уже про какую-то новую наработку парня Разнюхить успел? Успел, поморщился Ригмор. Только вот он почему-то с нами делиться не торопится. А куда ему торопиться? Просто хочет проверить всё в бою только и всего. К тому же, твоя корпорация к этому не имеет никакого отношения multimodal